Мингер Пепперкорн Мингер Пепперкорн – пожилой голландец, уже в течение некоторого времени находился в Санторию Бергов, вполне заслуженно поставившим на своей вывеске прилагательное «Интернациональный». Легкая примесь цветной расы, ибо Пепперкорн был голландцем из колоний, уроженцем явы и кофейным плантатором. Едва ли побудило бы нас, этого Питера Пепперкорна, Так его звали, так он сам себя именовал. Теперь Питер Пепперкорн побалует себя рюмочкой водки, говорил он обычно. Повторяем, едва ли побудило бы нас ввести данное лицо в наше повествование, особенно под конец, ведь какими только красками и оттенками не переливала расцветку общества, проживавшего в столь почтенном заведении, лечебной деятельностью которого руководил с многоязычной витиеватостью Гофрат Бернс. Мало того, с некоторых пор здесь опять появилась некая египетская принцесса, та самая, которая когда-то подарила Гофрату достопримечательный кофейный сервиз и папиросы-сфинкс. Это была сенсационная особа, с унизанными перстнями, пожелтевшими от никотина пальцами и коротко подстриженными волосами. И не считая обеда и ужина, когда она появлялась в парижских туалетах, Принцесса ходила обычно в мужском пиджаке и брюках с отглаженной складкой, притом узнать не хотела никаких мужчин и дарила свою ленивую, но пылкую благосклонность лишь одной румынской еврейке, которая была просто мадам Ландауэр, хотя прокурор Паравант ради ее высочества принцессы даже забросил математику и от влюбленности совсем одурел. Мало того, что здесь самолично проживала упомянутая принцесса, Среди ее маленькой свиты находился еще мавр Кастрат. Человек больной и хилый, но невзирая на свою конституцию, над которой любила потешаться королена Штер, цеплявшийся за жизнь больше, чем кто-нибудь. Он был совершенно безутешен, когда просветили внутренний мрак его организма, и пластинка показала отнюдь неутешительную картину. На фоне таких фигур Мингер Пепперкорн мог показаться почти бесцветным. И хотя мы могли бы и эту часть повествования назвать, подобно одной из предшествующих, еще один, но пусть читатель не тревожится мы не покажем здесь еще одного зачинателя умственного и педагогического сумбура. Нет, Мингер-Паперкорн отнюдь не из тех людей, которые способны вносить в жизнь логическую путаницу. Это, как мы увидим, человек совсем другого склада, а причина, по которой он все же внес смятение в жизнь нашего героя, также выяснится из дальнейшего. Мингер Пепперкорн прибыл на станцию деревни с тем же вечерним поездом, что и мадам Шоша, в тех же санях укатил с нею в санаторий Бергов и с ней отужинал в ресторане. Это был не только одновременно, это был совместный приезд. Их совместность, имевшая свое продолжение хотя бы в том, что Мингера Пепперкорна посадили рядом с возвратившейся больной за хороший русский стол, против места врача, на котором некогда больной учитель Попов судорожно и двусмысленно ломал комедию. Именно эта неразлучность и расстроила честного Ганса Касторпа, ибо такой возможности он не предвидел. Перед тем Гофрат по-своему сигнализировал ему о дне и часе возвращения Клавдии Шоша. — А ну, Кастроп, старик, — сказал он, — преданное ожидание будет вознаграждено послезавтра вечером кошечка опять прокрадется сюда я получил телеграмму она о том что фрау шаша явится ни одна ни звука а может быть он и сам не знал что они с паперкорсном приедут вместе что они одно по крайней мере гофррад прикинулся крайне удивленным когда ганс касток на другой день после ее приезда так сказать привлек его к ответу даже не знаю где она его подцепила заявил он Видимо, познакомились в дороге, вернее всего, в Перенеях. Да, придется вам, разочарованный Саладон, с этим считаться, ничего не попишешь. а Уж такая дружба водой не разорешь. Видимо, даже Касс общая, судя по всему, что я о нем слышу, он страшно богат. Кофейный король на покое, примите к сведению. Коммердинер малаец, роскошная жизнь. Впрочем, явился он сюда вовсе не за тем, чтобы развлекаться кроме серьезного катара слизистых оболочек на почве алкоголизма, имеется как будто еще коварная тропическая лихорадка, перемежающаяся, понимаете ли, затянувшаяся упорная. Вам придется запастись терпением». «Да, пожалуйста, пожалуйста», — ответил Ганс Каструб свысока. «А ты», — подумал он, — «тебе каково? Ты ведь тоже был тогда не безгрешен, насколько я могу судить». «Ты, синещёкий вдовец, с твоей осязаемой живописи, в твоих словах я слышу злораство, а ведь мы с тобой все таки товарищи по несчастью, по крайней мере в отношении Пепперкорна». «Занятный тип, бесспорно оригинальная фигура», — сказал вслух Ганс Кастроп и сделал выразительный жест. «Крепыш, а вместе с тем мозгляк, а вот какое он производит впечатление, по крайней мере произвел на меня за первым завтраком» крепыш и мозгляк, этими двумя словами можно пожалуй определить в нем самые характерные хотя говорят такие противоположности сочетать нельзя он правда рослый и широкоплечий любит стоять расставив ноги засунув руки в карманный брюк прямые карманы не наискось как у вас или у меня и как принято в светских кругах и когда он так стоит и на голландский манер произносят все буквы точно они небные тогда про него невольно Скажешь, вот здоровяк. Но бородка у него длинная, а каждый волосок сосчитать можно, и глаза, как хотите, тоже маленькие, бледные, прямо бесцветные, он напрасно их, поэтому у него на лбу такие резкие складки. Они сначала идут вверх от висков, потом горизонтально через лоб, знаете, через его высокий багровый лоб, а над лбом стоят седые, правда длинные, но жидкие волосы и глаза все равно маленькие, бледные как бы он их не таращил. Высокий глухой жилет придает ему сходство с пастором, хотя сюртук у него в клетку. Вот впечатление, которое он произвел на меня нынче утром. — Да уж и вижу, вы взяли его на мушку, — ответил Бернс. И внимательно разглядели его, со всеми его своеобразными черточками, что, по-моему, очень благоразумно, ведь вам придется как-никак мириться с его присутствием. — Да, видимо, нам придется сказал Ганс Кастер. Ему было предоставлено набросать примерный портрет нового пациента, и он справился со своей задачей удовлетворительно. В сущности, и мы сделали бы не лучше. Правда, его наблюдательный пункт весьма этому благоприятствовал, ведь мы знаем, что за отсутствие Клавдии Ганс постепенно пересаживаясь, оказался совсем рядом с хорошим русским столом. Оба стола стояли параллельно, но русский стол оказался немного ближе к двери на веранду. Места Ганса Кастропа и Голландца были у поперечной стороны столов, обращенной внутрь зала. Так что они сидели как бы бок о бок. Молодой человек чуть позади пеперкорна что облегчало ему наблюдение, тогда как место мадам Шуша было от него наискосок, и он видел ее несколько в профиль. К сделанному им талантливому наброску следовало бы еще прибавить, что пеперкорн усыбрил, нос у него был крупный, мясистый, Рот тоже крупный, и губы столь прихотливо очерчены, что казались разорванными. Руки были, правда, довольно широкие, но с длинными холёными ногтями, напоминавшими острые копья. И когда он говорил, а говорил он почти не умолкая. Хотя смысл его слов Ганс Кастроп далеко не всегда улавливал. Пепперкорн сопровождал свою речь усиливающими внимание слушателя жестами, тонко нюансируя их. Они были изящны, изысканы, точны и отработаны, как жесты дирижера. То он изображал с помощью пальцев кружочек, сгибая указательные, сводя его с кончиком большого, то раскрывал плашмя ладонь, широкую, но с острыми ногтями, как бы успокаивая, смягчая, требуя чуткой бережности, чтобы потом разочаровать осторожно улыбающихся людей и не из столь энергично подготовленного высказывания и даже не разочаровать, а превратить их ожидания в радостное удивление, ибо сила, многозначительность и тщательность подготовки в немалой степени возмещали то, что слушателями не схватывалось, давали сами по себе удовлетворение, были увлекательны, даже обогащали. Порой высказывания не следовало вовсе. Он бережно клал руку на руку своего соседа слева, молодого болгарского ученого, или на руку мадам Шоша справа затем скидывал эту руку вверх и наискось, требуя тишины и внимания к тому, что намеревался сказать, и, высоко подняв брови, так что складки, бежавшие под прямым углом к наружным уголкам его глаз, углублялись, точно это было не лицо, а маска, смотрел мимо таким образом, прикованного им к месту соседа на скатерть. Причем его приоткрытые, крупные, словно разорванные губы, казалось, вот-вот изрекут нечто необычайно важное но через минуту вздохнув, словно давал команду вольно и так и не выполнив обещанного, возвращалась к своему кофе, который по его требованию должен был быть особенно крепким и подавался в его собственном кофейнике. Покончив с кофе, он обычно делал следующее. Движением руки приостанавливал беседу и вытворял тишину, подобно дирижеру, который заставляет умолкнуть пеструю разноголосицу инструментов и, сдержанно, но властно, как бы собирает воедино внимание всего оркестра, чтобы начать исполнение. И так как крупная голова Пепперкорна, окруженная точно пламенем нимбом белых волос, бледные глаза, мощные складки на лбу, длинная борода и страдальчески изогнутый рот, вне всяких сомнений внушали уважение, то присутствующие тут же подчинялись его властному жесту. Все затихали, улыбаясь, смотрели на него, ждали... Кое-кто с улыбкой, ободряющей кивал ему. А он начинал довольно тихо. «Господа, хорошо, кончено. Однако имейте в виду, и ни на мгновение не забывайте, что...» Впрочем, об этом молчу. «То, что мне следует высказать, и не столько это, сколько прежде всего главное, что мы обязаны, к нам обращено несокрушимое...» Повторяю и хочу всячески подчеркнуть это слово «несокрушимое требование». «Нет, нет, господа, не то...» Не то чтобы, скажем, «я», а было бы большой ошибкой думать, что я... Конночина, господа, я уверен, что мы все единодушны. Итак, приступим к делу. В сущности, он ничего не сказал, но голова его была настолько внушительна, мимика и жесты до такой степени категорично, проникновенная и выразительна, что слушателям, в том числе и Гансу показалось показалось, будто они узнали нечто чрезвычайно важное, а те, кто понял, что в конце концов все же ничего конкретного и ясно выраженного в словах не последовало, не пожалели об этом. И мы спрашиваем себя, а что испытал бы глухой? Быть может, он огорчился бы, так как по выражению лиц судил бы о выраженном словами, и вообразил бы, что из-за своей глухоты оказался как бы духовно обойденным. Такие люди легко обижаются и склонны к недоверию. Некий молодой китаец, на другом конце стола, еще недостаточно овладевший немецким, просто не понял того, что говорит Пепперкорн. Оно слышало его и видел, и выразил свое удовольствие, воскликнув «Вэривэлл!» well Примечание. Очень хорошо. Английское. Конец примечания. И даже зааплодировал. А Мингер Пепперкорн приступил к делу. Он встал, выпустил широкую грудь, застегнул клетчатый сюртук поверх высокого жилета, и в очертаниях его головы опять появилось что-то царственное. Он важно подозвал одну из столовых дев. Оказалось, что это карлица. И хотя девушка была очень занята, она тотчас послушалась зова и, держа в руках кофейника молочник, остановилась подле его стула. Она тоже невольно улыбнулась ему и ободряюще закивала большой головой с широким старообразным лицом, почтительно завороженная взглядом его бледных глаз, смотревших на нее из-под мощных складок лба его воздетой рукой. Желая изобразить кружочку, он свел указательный палец большим, три остальных были подняты, и над ними выступали острые копья ногтей. «Дитя мое», — сказал он, — «хорошо, до сих пор все хорошо, вы малютка, но что мне до этого?» «Напротив, я оцениваю это как нечто положительное. Я благодарю Бога за то, что вы такая, какая есть. И что характерный для вас малый рост? Ну ладно». И от вас я тоже хочу получить нечто маленькое-маленькое, но характерное. Прежде всего, как вас зовут?» Улыбаясь, она пробормотала что-то. Потом сказала, что ее зовут Эмеренция. «Великолепно!» — воскликнул Пепперкорн. Откинулся на спинку стула и простер руку Карльца. Он воскликнул это таким тоном, как будто хотел сказать, «Чего же вам еще надо? Все обстоит чудесно!» «Дитя мое», — продолжал он очень серьезно, даже строго, — «это превосходит все мои ожидания. Эмиранция, и вы произносите свое имя так скромно, однако это имя и при том в сочетании с вашей наружностью. Словом, оно открывает самые богатые возможности. Оно заслуживает того, чтобы быть ему преданным, вложить все свои чувства, чтобы в ласкательной форме... Вы, конечно, понимаете меня, дитя мое. В ласкательной форме звать вас Рэнси. Хотя и Эмхен звучало бы тепло. В данную минуту я решительно останавливаюсь на Эмхен. Итак, Эмхен, дитя мое, запомни. Чуточку хлеба, любовь моя. Стой, подожди, чтобы не вышло недоразумение. Я вижу по твоему сравнительно большому лицу, что мне грозит опасность получить хлеб, Рэнсхен. Но нужен не печеный хлеб, нам его дают сколько угодно. Во всяких видах. Нет. Дай мне хлеб очищенный, ангел мой. Божий хлеб. Прозрачный хлеб в ласкательной форме хлебушко. Именно для услаждения души. Не знаю, понимаете ли вы смысл этого слова. Я предложил бы назвать его подкрепительным. Но тут грозит опасность, что это истолкует в духе самого обычного... Легко мысли. Кончено Ренсе, кончено и исключено, не скорее в смысле нашего долга и святых наших обязательств, например, хотя бы лежащего на мне долгой чести э, от всего сердца. Рюмку Джина возлюбленная. — Порадоваться твоей характерной миниатюрности, хотел я сказать. Будь порасторопнее, Эмирантхен, скорей! — Принеси мне рюмочку. — Рюмку Джина чистого, — повторила Карлица, сделала крутой поворот и, желая освободиться от стеснявших ее кувшины и кофейника, поставила их на стол Ганса Кастропа возле его прибора, видимо, не желая стеснять ими господина Пепперкорна. Потом тут же убежала и мигом принесла заказанное. Рюмка была налета так полна, что хлебушка стекал со всех сторон на тарелку. Он взял ее большим пальцем и безымянным, поднял и посмотрел на свет. «Итак», — заявил он, — «Питер паперкорн услаждает себя рюмочкой водки». И он проглотил дистиллированную пшеницу. «Теперь», — продолжал он, — «я смотрю на вас оживившимся взором». Он взял лежавшую на скатерти руку мадам Шуша, поднес к губам и положил обратно, причем его рука еще некоторое время продолжала лежать на ней. Своеобразная личность по-своему значительная, но непонятная. Берговское общество было чрезвычайно заинтриговано. Говорили, что он недавно покончил со своими колониальными коммерческими делами и вынул оттуда капитал. Рассказывали о его роскошном особняке в Гаге и Вилли в Шевинилге. Фрауштер называла его денежным магнитом. Магнатом о, невозможное создание. Она сослалась на жемчужное ожерелье, которое... Мадам Шоша после своего возвращения надевала к вечернему туалету. По мнению Каролина Штер, оно едва ли могло быть свидетельством за кавказской галантности ее супруга и, очевидно, имело своим источником общую кассу. При этом Штер подмигнула, мотнула головой в сторону Ганса Каструпа и, парадируя его предполагаемое огорчение, горестно опустила уголки рта, болезнь и страдания не облагородили ее и она воспользовалась его ложным положением, чтобы без бесцеремонно поиздеваться над ним. Он же не терял самообладания. Он даже не без остроумия поправил вызванную ее невежеством ошибку. «Она, видно, оговорилась», — заметил он, — «денежный магнат». Но магнит тоже неплох, ибо пеперкорн должно быть весьма притягателен. Когда учительница Энгели Кард, невыразительно покраснев, криво улыбаясь и не глядя на него, спросила, нравится ли ему новый пациент, Ганс Кастор ответил, с успехом сохраняя полное хладнокровие. Мингер Пепперкорнде бесспорно выдающаяся индивидуальность, но потускневшая. Точность такого определения свидетельствовала о его объективности и душевном спокойствии, выбила учительницу из ее позиций. Что касается Фердинанда Визалия, его ехидного намека на непредвиденную комбинацию, в которой вернулась мадам Шуша, то Ганс Кастроп доказал на деле, что можно бросить такой взгляд, который по своему совершенно явному смыслу ничем не уступает произнесенному слову. И взгляд, каким он смерил Геймса, сказал «ничтожество», причем сказал настолько ясно, что не мог ни в какой мере быть истолкован иначе. Вязаль понял и молча проглотил оскорбление. Он даже кивнул, показав испорченные зубы, но с тех пор во время прогулок с Нафтой с и ФРГ уже не носил за Гансом Кастерпом его пальто. «Ради бога, он отлично сам может нести пальто и даже с большим удовольствием, а если иногда и отдавал его, то дело только из внимания к столь жалкому существу». Все же никто не стал бы отрицать, что эта совершенно непредвиденная комбинация уничтожила, свела на нет, всю душевную подготовку Ганса Кастерпа к свиданию с предметом его приключения в карнавальную ночь. Больше того, она сделала эту подготовку ненужной, что и было унизительно. А ведь он намеревался вести себя так деликатно, так благоразумно, он был далек от мысли допустить какую-либо бестактную пылкость и даже не помышлял о том, чтобы поехать за Клавдией на вокзал, и какое счастье, что он не дал ходу этой мысли. Потом было вообще неизвестно, захочет ли женщина, которой болезнь давала такую свободу, признать за факт фантастические события одной давней ночи, маскарадной, иноязычной и полный грез. Захочет ли она даже, чтобы ей напоминали об этом? Нет, никакой навязчивости, никаких неуклюжих притязаний. А Если его отношение к пленительной больной с раскосыми глазами по сути дела и перешло границы западноевропейского благоразумия и добрых нравов, все же на людях следовало соблюдать вполне цивилизованные формы общения и даже изобразить некоторую забывчивость. Рыцарский поклон отстала к столу и пока больше ничего. При случае учтиво подойти и непринужденно осведомиться о том, как ей жилось, как путешествовалось, А потом, когда-нибудь, может быть, состоится и настоящее свидание, как награда за то, что он, столь по рыцарски обуздал себя. Но из всех этих тонкостей, как мы уже сказали, ничего не вышло, ибо у него была отнята добровольность, отречение, а следовательно, и заслуга. Присутствие Мингера Пепперкорна уже слишком очевидно исключало всякую возможность какой-либо тактики не основанной на крайней сдержанности. В вечер приезда Ганс увидел со своего балкона санаторские сани, поднимавшиеся шагом по подъездной аллее. На козлах рядом с кучером сидел камердинер, малаец, желтый человечек в пальто с меховым воротником и в цилиндре, а подле Клавдии, надвинув шляпу на глаза, незнакомец. В эту ночь Ганс Кастер почти не спал, А утром он без труда узнал фамилию сопровождавшего Клавдию господина, повергшего его в такое смятение. В придаче ему сообщили, что они заняли в первом этаже самые лучшие комнаты и даже расположенные рядом. Затем наступил час первого завтрака. Ганскастр был вовремя на своем месте и с несколько побледневшим лицом стал ждать, что вот сейчас грохнет застекленная дверь. Однако этого не произошло. Клавдия вошла неслышно, ибо за ней притворил дверь Мингер Пепперкорн. Рослый, широкоплечий, высоколобый человек, в нимбе белых волос, полыхавших точно пламя, вокруг мощной головы. Он следовал за своей спутницей, которая, вытянув шею, обычной кошачьей походкой кралась к своему столу. «Да, это была она, и она ничуть не изменилась». Вопреки программе, забыв обо всем на свете, Ганс Касторб охватил ее всю одним взглядом воспаленных от бессонницы глаз. Это были ее волосы, белокурые, с рыжеватым отливом, безыскусные завивки, а просто заплетенные в косу и уложенные вокруг головы. Ее глаза, подобные огонька, волчьих глаз кипит, ее линия затылка и ее губы, казавшиеся полнее, чем на самом деле, благодаря выступающим скулам. Которые придавали щекам милую, чуть заметную впалость. Клавдия, мысленно произнес он, задрожав и взглянул на ее нежданного спутника небес насмешливого и упрямого вызова. Закинув голову, Ганс оструб как бы бросил его этому величественному персонажу почти маски небестайной жажды, посмеяться над его теперешним великодержавным правом владения, которое, если вспомнить. Кое-какие вполне определенные факты прошлого, представало в довольно сомнительном свете, действительно вполне определенное, а не что-то туманное и неясное, из области любительской мазни, вызывавшей когда-то и в нем тревогу. Сохранила мадам Шуша и привычка, перед тем как занять свое место, становиться перед залом во фронт, словно представляя собравшемуся здесь обществу. Паперкорн тоже подчинился этому обряду, Пропустив ее вперед, он дал ей выполнить привычную церемонию, а затем уселся рядом с Клавдией в конце стола. Из рыцарского поклона, посланного от стола к столу, ничего не вышло, а взгляд Клавдии, когда она представлялась, скользнул по особи конца Каструпа и, сидевшим рядом с ним, и устремился в отдаленной области зала. Тоже повторилось и при следующей встрече в столовой. Уже сколько раз, когда они сидели за столом, глаза встречались, Иногда мадам Шоша даже оборачивалась, но ее, словно невидящий, равнодушный взгляд неизменно лишь касался его взгляда, почему рыцарский поклон становился особенно неуместным. Вечером, во время недолгого совместного пребывания пациентов, мадам Шоша и ее спутник обычно располагались в маленькой гостиной. Они сидели рядом на диване, в кругу своих соседей по столу, и паперкорн, величественное раскрасневшееся лицо, особенно подчеркивалась пламенеющей белизной волосы и бородки, а допивал бутылку красного вина, который успел начать за ужином. Выпивал он бутылку и за обедом, а иногда полторы, даже две, уже не говоря о хлебном, с которого неизменно начинался его первый завтрак. Эта царственная личность, видимо, нуждалась в услаждении больше, чем принято. Он услаждал себя по нескольку раз в день, не только с помощью вина, но и кофе, исключительной крепости, и не только утром, он пил его из огромной чашки и днем, и не после обеда, а за обедом, в перемешку с вином. Ганс Кастор слышал не раз, как Паперкорн уверял, что и то, и другое очень помогает при лихорадке, помимо услаждения, особенно целебно, в частности при перемежающейся тропической лихорадке, которая на второй же день после приезда на несколько часов приковала его к постели и комнате. Гофрад определил ее как квартану, ибо приступы чередовались примерно каждые четыре дня. Сначала больного тряса зноб, потом начинался жар, потом тело покрывалось обильной испариной. От этого, говорил врач, у него и селезенка увеличена.